Глава 36. Я буду ездить школьным автобусом, как все. Катя купила сыну к школе новую форму – красивый рюкзак. Правда, видела, что школьники ездили в школу в чем есть, ведь форма не дешевый вариант, а мальчишки быстро приводили ее в негодность. Тут уже ничего не попишешь. Цветы у Кати на клумбе были очень красивые, поэтому букет на 1 сентября был готовым. Вот они поехали всей семьей на торжественную линейку. Дед Павел с бабой Олей в Запорожце, Сергей посадил бабушку Свету и свою семью в другую машину и поехали. Бабушка Света сама захотела посмотреть, как ее правнук пойдет в первый класс. А как же, она же его и выненчила с четырех месяцев. Когда приехали на место, Андрюшка, притихший и немного оробевший, вышел из машины, мама надела ему рюкзак, дала букет и отправила к таким же нарядным первоклассникам. Первоклассников было 17 человек, это считалось много. Сначала выступила директор, потом еще пара учителей. Детям уже стало скучно, а родители пытались сфотографировать своих чат и сделать видео, дети отвлекались. Одна девочка даже вышла наперед попозировать, учительница поставила ее на место. Учительница поставила девочек впереди, а сзади мальчиков, хотя это было неправильно – так как в этом возрасте девочки обычно выше мальчиков, это потом уже в старших классах ребята вытягиваются. Поэтому сфотографировать Андрея нормально не удавалось. Постоянно его закрывал огромный белый бант. Неизвестно как, но возле учительницы появилась бабушка Света. Она дернула ту за руку, потом, когда учительница наклонилась к ней, ведь была чуть ли не на полторы головы выше бабушки, бабушка что-то зашептала ей на ухо, и показала пальцем на Андрюшу. Учительница кивнула головой в знак согласия. Бабушка тут же ловко вернулась на место, не потревожив никого. Этот маневр заметила только Катя. Ну, теперь можно не волноваться, что учительница будет придираться к сыну. Дети пошли в класс. Родители потянулись за ними, но их не пустили. Предложили подождать во дворе. Родители настаивали, всем хотелось запечатлеть, как их чадо в первый день сидит за партой, такое нарядное. Директор махнула рукой и разрешила, но чтобы заходили подвое. В итоге растянулось на полчаса. Учительница в это время пыталась рассадить детей за парты подвое. Андрюша захотел сесть с мальчиком Максимом, с которым стоял рядом на линейке. но учительница посадила его на второй парте рядом с той девочкой, которая стояла перед ним и заслоняла его своими бантами. Он, конечно, надулся, что не по его, но потом, когда шумиха с фотографированием прошла, познакомился с девочкой. Ее звали Леной, и у нее было красивое платье с белым воротником, а еще белые волосы, как спелая солома. Поэтому Андрюша решил, что пусть та сидит рядом, он потерпит. Родители ждали, когда закончатся уроки у детей, чтобы со спокойной совестью идти или ехать домой и праздновать первое сентября. Учительница это прекрасно понимала. У нее и у самой были кое-какие дела, да еще и к директору зайти нужно было. Потому отпустила детей быстро, сообщив, что взять завтра в школу. Дети выбежали гурьбой из дверей школы, где во дворе их ждали родители. Правда, одну девочку встречала только бабушка. Родители на год куда-то завербовались на работу. Этой девочкой по стечению обстоятельств и была та Лена, с которой посадили Андрея. Вся семья собралась у Кати и Сергея дома. Катя уже с утра приготовилась, замариновала мясо, компот сварила еще с вечера и поставила в холодильник, поэтому стол накрыли быстро. Виновника торжества отправили переодеваться. Потом все расспрашивали, как ему школа, как соседка по парте, ну и прочее. Бабушка Света тоже сидела со всеми и тихонько радовалась. Как же у нее жизнь-то изменилась! Внук вон как вырос, и за это лето и вовсе вытянулся. Кто из него вырастет? Она-то шепнула учительнице, чтобы проследила за ним, чтобы не обижали его старшеклассники. Та даже посадила его поближе, за второй партой. Когда он выходил из школы, последила взглядом. Засиделись гости почти до вечера. Бабушка ушла раньше. Не любила она такие посиделки долгие. Катя показывала Ольге свои цветы и кусты декоративные. Та захотела кое-что и себе посадить. А на следующий день Сергей разбудил сына пораньше. Они позавтракали и отвез его в школу, как договаривались. Только к самым воротам школы не подвез, а высадил метров за триста. Потом ждал, пока сын добежит до калитки. Назад он его там же забирал. Через месяц Андрей, насупившись, сказал, что будет ездить школьным автобусом, как в классе почти все ездят. «Почти все это кто?» – спросил Сергей с удивлением. Так как он знал, что именно почти всех и привозят в школу. Кто на чем? Кто на велосипеде, пока погода, кто на мопеде, кто на машине. «Например, Лена». «Хорошо, будешь ездить на школьном автобусе, мне же проще. Но ты и до автобуса также ходить будешь сам». «А то чего мне вставать, заводить машину? Пятьсот метров пройдешь сам», ответил Сергей, хотя внутри смеялся. «Конечно сам, ведь я уже большой. Но ты меня пешком провожать будешь?» ответил Андрей. На этом семья и решила, что Андрей будет ходить с папой к автобусу и ездить в школу сам. Автобус привозил ребят к самым воротам школы, так что беспокоиться не нужно. В школьный автобус брали только школьников. Учеба давалась ему легко. На первом же родительском собрании учительница хвалила Андрея за прилежание. Ну, конечно, кто бы сомневался, сразу объявила, что нужно собрать деньги на то, на другое. В остальном пока никаких проблем не было. А у Кати не уменьшилась работы. Хотя вроде и дачники уехали, и дети пошли в школу. Но после сбора урожая, когда в азарте боли не чувствуешь, потянулись радикулитчики и гипертоники на прием. Все как обычно. Ну вот как они управлялись в огороде, когда сейчас к ней едва хромают. Санитарка вышла с отпуска, так же огород копала. Она хорошо помогала доктору, ведь больной пришел к доктору вроде на двух ногах, а у нее расслаблялся и все, с кушетки встать не может. Видела Катя и протрузии, и грыжи, а вот чем помочь? Ну бабушка смогла бы помочь одному, ну двоим, а остальным? «Я могу изготовить мазь, которая будет снимать воспаление и напряжение в мышцах, вокруг позвоночника, снимая при этом болевой синдром. Но составляющие для мази нужно покупать. Да и это мой труд, поэтому мазь будет стоить денег», наученная опытом изготовления лекарства от псориаза, предложила Катя. «Катерина Дмитриевна, да ведь она точно больше поможет, чем все мази из аптеки. Сделайте, конечно, я лучше у вас куплю». «А жалобы потом писать не будете в район, что я наживаюсь?» «Не думаю, что вы этими мазями себе на машину заработаете», — ответила пациентка. Естественно, Кате хотелось попробовать свои знания, но делать это, чтобы потом ее труд выбрасывали в мусор, не хотелось. Вот и решила установить цену за свою работу. Через неделю у нее был заказ на пять баночек мази. Пришлось заказать пустые двухсотграммовые баночки с запасом. Теперь она и за травяным сбором к бабушке не посылала. Это ей приносило удовольствие. Она стала чувствовать, как говорят, нюхом, какую травку и сколько нужно добавить в состав. Потом измельчала все, упаковывала в пакетики. Время забирала, но зато получала необходимые навыки. И как-то она этим сбором доверяла больше, чем некоторым сомнительным таблеткам. В селе было пока спокойно. Потрясений не ожидалось.